было. И все это знают. Я, однако, ж не думаю, Пиппер, что он стоял бы у печей восторженно приветствуя убийц. А ты? Он писал о любви и власти. Обладать и тем, и другим одновременно нельзя. Любовь сильнее, любовь лучше. Он повторял это множество раз. Хм. И все-таки... И все-таки, соглашается она, готова также признать, что отец мой терпеть не мог, когда я на полную громкость запускала у себя в спальне кольцо, просто на стену лез. Меня, собственно говоря, никогда не раздражало, что вкусы Джейн во всем, что касается искусства, немного серьезнее моих. Меня это всегда удивляло. Если дело доходит до выбора фильмов, Джейн неизменно предпочитает экспериментальное кино удобно понятному. Я могу в любое время посмотреть любой фильм и что-то извлечь из него, даже если он покажется мне фигнёй. И при этом никогда до конца не верил Джейн, твердивший, что ей нисколько не нравится история игрушек, как не мог до конца понять, почему ее не тошнит от пианино. Список Шиндлера. Она смотреть и вовсе отказалась. Но это, в общем-то, вполне понятно. У тебя, спрашиваю я, и горло мое слегка перехватывает, потому что этого вопроса я... «Никогда я не задавал. Много родных погибло в лагерях». Она обращает на меня удивленный взгляд. «Немало. Большинство братьев и сестер моих дедов и бабок. Двоюродные бабушки и дедушки. Так их, по-моему, называют. И их двоюродные братья с сестрами тоже. Где? Я имею в виду, в каком лагере? Тебе это известно? Нет. Похоже, ответ удивляет и ее саму. Нет, неизвестно». Семья мамы родом, кажется, с Украины, отец из Польши, так что, наверное, где-то в тех местах. Родителей ты никогда не расспрашивала? А кто это вообще делает? Родителей обычно никто не расспрашивает. Да и как бы там ни было, скорее, ушанеры должны были расспрашивать своих родителей. Отец появился на свет через два года после войны. Ну да. По-моему, у деда было что-то написано об этом. Воспоминания, дневник, что-то в таком роде. А почему ты спрашиваешь? Ну, знаешь, просто интересно. Я ни разу не слышала, чтобы ты говорил на эту тему. А что я могла сказать? Тоже верно. Короткая, приязненная пауза. Идилия Зигфрида достигает приглушенного завершения, и я переключаюсь на первый канал, где приятно и спокойно проводит время оазис, объясняя всем на свете, что не стоит оглядываться во гневе. Предположим, Произношу я, замечая ее гримасу, немного уворачивая звук. Предположим, ты смогла бы вернуться во времени назад, в, не знаю, в Дахау, скажем, в Треблинку или в Освенцим, куда угодно. Что бы ты сделала? Что бы я сделала? Погибла бы, надо полагать, в газовой камере. Не думаю, что мне предоставили бы большой выбор. Да, конечно. Еще одна пауза. Не столь приязненная, но достаточно дружелюбная. Как, по-твоему, спрашиваю я, сможем мы когда-нибудь путешествовать во времени вспять? Нет. Наука считает это невозможным? Во всяком случае, логически. И что это значит? Ну, произносит Джейн, сдавая машину вспять в научное и логически невозможное пространство. Если бы это было возможным кто-то, обитающий в будущем, вернулся бы назад и предотвратил бы тот же Холокост. Не так ли? Кто-то помешал бы сумасшедшему из Данблейна заявиться в школьный спортзал и открыть стрельбу. Кто-то предупредил бы правительственных служащих Оклахомы, что в их здании заложена бомба. Кто-то мог бы сказать Эрцгертигу Фердинанду, чтобы тот отменил визит в Сараево, посоветовать Кеннеди ехать в закрытой машине внушить Мартину Лютеру Кингу, что тот день ему лучше было провести дома. Тебе так не кажется? И прежде всего, говорит она решительным щелчком, выключая приемник, прежде всего кто-то вернулся бы в Манчестер с 70-х, разлучил сразу после рождения братьев Галлахер и позаботился тем самым, чтобы никакого оазиса на свете и духу не было. Эх, эх. ну, народ... Дважды Эдди и Джеймс тоже здесь. Оба в белом и с лавровыми венками на головах. Пижоны, устроившие этот прием как раз такого рода пижоны. И прием у них тоже такого рода. Это же пипл. Э, привет вам обоим. Вы знакомы с Джейн Гринвуд? Каждый торжественно пожимает ей руку. Здравствуйте, Джейн Гринвуд. Я Эдвард Эдвардс. А я... Ik ben James McDonald.